Глава пятая. Храните детей в сберегательной кассе. У самой двери Плюхота двинулся Зинаиду плечом и сам потянулся к замкам. А в дверь тем временем уже не звонили, а во всю долбили кулаками и, кажется, прикладывались ножкой. Не успел Игнати открыть, как в комнату влетела Татьяна. Танечка, ты так дурно выгляди. Начала было пенять подруги Зинаида. но прикусила язык. Татьяна выглядела не просто дурно, а ужасно. Безумные глаза, растрёпанные волосы, распахнутое пальто, домашние тапки. Ты, Зинаида, это всё ты. Я же тебе говорила, но говорила я тебе или нет? Накинулась она на подругу. Тань, что случилось-то? О чём ты мне говорила? Таращилась Зинаида, отходя на всякий случай подальше от взбешённой приятельницы. "А то, говорила я тебе, не трогай Кристину, говорила. И вот, пожалуйста, теперь они похитили Ваську. А всё ты!" Плюх подошёл к Татьяне и резко её трыхнул. "Всё, тихо. Зина, принеси воды. А вы рассказывайте, что там случилось-то?" "А то и случилось" Понемногу начала успокаиваться Татьяна. Пришла я домой, а Вадьки нет. Вот, вот только что осталось. Зинаида принесла кружку с водой и глянула на бумажку, которой трясла Боёва. "Ну-ка, дай. Это похищение. Не вздумай звонить в милицию. Он умрёт мгновенно". "Где ты это нашла?" "Нашла. Записка на столе лежала". Тяжело дышала Татьяна. Люх схватил пальто, сунул Зинаиде чью-то куртку, кажется, Игорька, и коротко скомандовал: "Поехали в милицию, я вас не пущу!" Вцепилась ему в рукав Татьяна: "Я не в милицию, а к вам домой. Надо смотреть всё на месте. Одевайтесь. Зинаида, что ты там копаешься? Я куртку переодеваю, это не моя. Всё, я готова." Они прибыли к Татьяне минут через 15. Вот, смотрите, пустила их в боёво в дом и снова кинулась к кровати сына. Кровать была пуста. И вообще, если бы и не хозяйка, которая металась по углам и заглядывала даже в ящички серванта, никто бы и не подумал, что отсюда совсем недавно похитили человека. Тихо, чисто, никакого беспорядка. А у меня всегда дома такой бедлам. Как будто меня ежедневно похищают с конфискацией, вздохнула Зинаида. Игнатий медленно передвигался по комнате. Он подолгу останавливался возле какого-нибудь стула, задумывался, почёсывал голову, потом хмыкал и двигался дальше. Татьяна и вовсе потеряла ум. Она только крепче прижимала к себе пижаму сына и тоненько бормотала: "Вадик, немедленно выходи, не пугай маму. Вадик же". Татьяна: "А что вы говорили про Зинаиду?" Вдруг вспомнил Игнатий. "В чём она виновата? Она во всём!" изумлённо подтвердила Татьяна. "К нам сегодня пришла дочь директрисы. Я тебе хотела рассказать, но ты не дал" Встряла Зинаида и снова примолкла. И Зина унизила Кристину, закончила краткое сообщение сути произошедшего бояха. Слов нет. Девчонка стервозная, но ее у нас никто не трогает. Себе дороже. А Зина прямо при всех. Теперь маленькая Ивская ее со свету сживет. Зинаида молчком затрясла головой. Что дескать да сживет. И потому неплохо бы и плюху. Взять несчастную женщину под свое крыло? Ничего не понимаю. Снова запустил петерню в шевелюру Игнатий. Ну, допустим, Зинаида и в самом деле ее обидела. При чем здесь ваш ватикан? Она бы что-нибудь устроила самой обидчице. Она и устроила. Снова завела Статьяна. Кристина, хоть и соплюха еще, а то он к людям понимает. Что у Зинаиды отнять можно? Ничего. А у меня сын, больной. Вот она на мне и отыгралась. А у меня, между прочим, дочь есть, не согласилась Зинаида. Ну и что? Накинулась на неё Татьяна. Зато ты сказала, что у тебя муж полковник милиции, стреляет в кого попало. Кто ж к такому сунцу дочь воровать? Плюх сочувственно мотнул головой и серьёзно посмотрел на Зинаиду. А что, муж и правда полковник? Да где у меня муж-то? Отбивалась Зинаида. Еще и полковник. Ну брякнула глупость, чтобы девчонки рот заткнуть. Че в сердцах не скажешь? Понятно. Еще больше нахмурился Плюх. А вам, Татьяна, я вот что хочу сказать. Не девчонка это, честное слово. Если бы его она похитила, зачем записку-то оставлять? Так пишут, когда хотят выкуп просить. "Не она", с надеждой переспросила Татьяна. "Вы знаете, я сначала тоже так подумала, но потом всё же поразмыслила. Только на всякий случай я уже сбегала к Евским. Их самих дома не было, так и я устроила скандал соседям. Ну, чтоб подстраховаться. А что, выкуп будут просить?" Плюх ещё раз обозрел комнату, как будто хотел сегодня же ночью тайком вынести из неё всё самое ценное. и пожал плечами. Если у кого-то не проснётся совесть, то так что ждите, вам ещё позвонят. А по поводу здоровья сына не беспокойтесь. Он не настолько больной, как кажется, напуган только. Вы уверены, что заглядывала ему в глаза Боёва? Во всяком случае, паниковать рано. Ложитесь спать, а утром я вам позвоню. Потом Полюх повез на собственной машине Зинаиду домой, и она тут же кинулась к телефону. Подожди, Зинаида, ухватил ее Плюх за рукав. Кому ты собралась звонить? Времени та, половина второго ночи. Ну и что? А если это и в самом деле проделки Кристины? Нет, я обязательно должна позвонить дочери. Отбрыкнулась от него Зинаида и стала терпеливо ждать, когда у Насти снимут трубку. Алло, доченька. Я так рада. Я говорю, рада тебя слышать. Как у тебя дела? Да нет, ничего не произошло. Говорю ничего. Что ты спишь, что ли? Мать тебе говорит, говорит. Ага, ага. Перезвонишь завтра? Там ничего у вас страшного не случилось? Я просто так интересуюсь. И ничего необычного. Да говорю уже тебе. Просто так спрашиваю. Настя. И в подъезде тебя никто не ловил, и не угрожал никто? Ой, да что теперь полошилось-то? Прям поинтересоваться нельзя. У меня? Нет. Не от ничего. Я никуда не ввязывалась. А я говорю, никуда. Просто решила узнать, как на тебя действуют магнитные бури. Я слышала, они как раз сегодня. Ага. Магнитные нормально, а из-за меня ты теперь не уснёшь? Ну и зря. Лично я сейчас совершенно спокойно спать лягу. Давай, доченька, не балуйся там, ложись и спи, не мешай Саше. Она с облегчением выдохнула и, ухватив тяжелого Мурзика, прошла к себе в комнату. Там уже во всю командовал плюх. Из кухни он притащил чайник и степенно разливал по чашкам кипяток. Пока Игнатий искал сахар, Зинаида сумела такие рассказать ему про сегодняшнее приключение. А самое главное, для пущего эффекта понизила она голос. Самое интересное, что когда я поднимала с полу листок, я увидела, что на нём нарисована. Знаешь что? Знаю. Так же зашептал открыто издеваясь, плюх. Утро стрелецкой казни. Угадал? Зинаида посмотрела на него, как на нагадившего щенка. Носом ткнуть или сам поймет. Вот не от чего веселиться-то. Там было изображено платье и никакое нибудь, а то самое, в которое Ватька наряжен был. Вот. Ого. Шш. Присвистнул плюх. Не свести. Денег не будет. Я же никогда не свечу и... и денег у меня никогда нет, неизвестно к чему добавила Зинаида, а потом сообщила: "Я хорошо помню, даже расцветка та же самая. И что сие означает, а то Ватьку избил кто-то из театра и платье оттуда стащил, чтобы его нарядить". Делилась соображениями Карыцкая, осторожно глотая горячий чай. А я ещё тогда обратила внимание, что парень был в нём какой-то горбатый. А это просто платье такое с горбом. Замечательная модель, прищёлкнул языком Игнатий. А костюмы с грыжей не шьёте? Ой. Ну очень остроумно. Морзик, смейся давай, видишь, дяденька старается, фыркнула Зинаида и принялась терпеливо объяснять. Я ж тебе говорю, У Наташки одно плечо кривенькое, ну, короче, тетка по всем статьям не удалась. Она и так вредная, да еще косо бокая, а уж на лицо. <звёк> Игнатий нетерпеливо застучал ложечкой о чашку. Зинаида вздрогнула и прилежно продолжила уже по теме. Я и говорю, не повезло. Так вот, ей специально такие накладки делают, чтобы плечи зрительно выровнять. Здесь подкладывают, здесь вот так поднимают, а здесь только как не крути, а вредности никак не скроешь. Но вот если это платье с накладками на нормальную фигуру напялить, на мужскую, к примеру, не важно на чью, просто на нормальную, то получится как раз, что человек горбатый. Накладка-то выпирает. Вот на Ватьке это платье и было. И наверняка похитил его кто-то из театра. Теперь только надо узнать, кто именно. Несмотря на подколки, Игнатий слушал Зинаиду очень серьёзно, но когда она закончила, повёл себя непростительно легкомысленно, завалился в кресло и рассеянно окинул глазами комнату. "Ты о чём сейчас думаешь?" настороженно спросила Зинаида. "Я? Я вот думаю, куда ты могла сахар задевать. Не могу чай горький пить, и всё. Что ты тут будешь делать? Сахар на кухне, резко оборвала его подруга. Но нам сейчас некогда думать о сладостях жизни. Преступник на свободе, и наверняка пытают сейчас бедного Вадика. Игнатий не стал развивать тему про пытки, он направился на кухню за сахаром и только в дверях обронил: "Никто не пытает вашего Вадика. И вообще, сдаётся мне" Татьяне завтра же позвонят и попросят денег. Зин, я завтра, наверное, не смогу прийти. Работы много. Так если позвонят, ты мне на соты вызвякни. Где ты и говоришь у тебя сахар? Пока плюх искал на кухне сахарницу. В голове у Зинаиды шла трудная работа. Она обдумывала тяжелую неприятную мысль. Едва Игнатий вернулся с сахаром, она его сразу же озарошила результатами своих изысканий. "Игнатий, хочу тебе сообщить отвратительный вывод". Торжественно поднялась она с дивана и даже чашечку с чаем отставила на тумбочку. "Игнатий, ты подлец". Тот обескураженно вертел в руках сахарницу и не мог придумать. После эдкого заявления ему следует уходить. Или же пытаться убедить даму в обратном. Не моргай на меня глазами, ты, мягко говоря, сволочь, с печальным лицом развивала мысли Зинаида. Не хотелось верить, но с чего это ты так спокойно отнёсся к похищению Вадика? А? Не отвечай, я догадалась сама. Ты только что мне сообщил, что завтра у Татьяны потребуют выкуп. Откуда ты знаешь? Можешь не отвечать. Я опять сама додумалась. Ты пользуюсь несчастным случаем. Позвонишь завтра сам и потребуешь денег. Вот, а не счастливый Вадик. Лена, у тебя Валерьянка далеко? С жалостью посмотрел на неё Плюх. Я как врач настоятельно рекомендую. Ты сегодня перенервничала. Время позднее. Отсюда как следствие сдвиги, приступы шизофрении, паранойи, мысли идиотские. Нельзя так голову напрягать. Я не обижаюсь. Так где у тебя лекарства? Зинаида резко дернула головой и по царски выкинула руку к дверям. Вон, вон, там на кухне аптечка. Плюх согласно покачала руками. ей сказать: "Понял, понял, не бушуй" и удалился. Пришлось Зинаиде всё передумывать заново. И в самом деле, на кой чёрт плюху какой-то там выкупать несчастный Танки, когда у него у самого деньги не переводятся. Он ими и распоряжаться-то не умеет. Ни одежду себе новомодную не приобретёт, ни в какой-нибудь круиз с малонькой девочкой. Так, стоп, девочки не надо. Эх, хорошо, что Игнатий за деньгами не гоняется, значит и выкупа никакого просить не станет. Нет, всё же нельзя думать о людях гадости. А о плюхе и вовсе не хочется. Зинаида подскочила к зеркалу, поправила растрепавшуюся причёску и направилась на кухню. Сейчас она подойдёт к Игнатию со спины, вот так погладит рукой по плечу. Нет, лучше вот так, нежнее. И сознается, что была не права, а потом: "Нет, ну чего это она всё за него придумывает? Пусть сам думает, что потом". И решительным шагом она промаршировала на кухню. Подойти со спины не получилось. По той простой причине, что Игнатий вовсе и не стоял, а лежал на куцам диванчике, подложив руки под щёку и сладко посапывал. Интересно. А как же Валерьянка, Зинаида решила рассердиться, но сначала плюха надо было затащить к себе в комнату. Не делая это, порядочными мужиками разбрасываться. Она уцепилась за руку сердечного друга и потянула его, будто пень из земли. С тем же успехом плюх не вытягивался. Зато он вдруг отчаянно замахал руками. задрыгал ножкой и забормотал: Анна, я бы попросил вас меня не домагаться. Уберите ваши руки. Прямо пиявка какая и вообще. Я запомните уже. Я очень люблю свою жену и и у меня алименты. Динаида ошарашенно смотрела на Игнатия. И по инерции дёрнула его за руку. Таково откравения, она не ждала. Ну что ж. Что ж, сегодня пусть спит, а завтра чёрт. Алименты-то она как-нибудь переживёт. А вот что делать с женой любимой? Ладно, она потом придумает ему наказание. А пока пусть валяется на кухне. Нечего всякую дрянь к себе в комнату тащить. Пусть тут спит без одеяла. Она направилась к себе в комнату, намереваясь как следует сгрустнуть. А ещё, ещё завтра она сразит его красотой и оставит без внимания. Да, оставит без внимания. И вообще, что-то ей подсказывало, что она совсем скоро отошьёт себе прекрасного принца, например, по объявлению в газете. И тогда этот плюх. Дальше она додумать не успела, так и уснула, сжав кулаки и сурово сдвинув брови.